Глава сорок Выдающаяся личность. Максим слегка прихрамывая толкал перед собой тележку со сладкой ватой, размышляя о том, что пора бы сменить работу. Ему уже изрядно надоело таскать по камням тяжелый аппарат с центрифугой, совершая за день шесть-семь кругов по раскаленному пляжу. К тому же после падения с велосипеда у него сильно болела нога, и он хотел закончить работу пораньше. Но от покупателей, как нарочно. Отбоя не было. Сегодня он быстро выполнил свою дневную норму. Можно было бы сесть прямо здесь и не ходить дальше, но он оказался на самом Санцепёке. Оглядевшись вокруг, Максим приметил неподалёку навес местной лодочной станции и покатил тележку к нему. Тут он и заметил Леру и Дэна. Эти двое только что пришли на пляж. Лера расстелила на гальке широкое полотенце и начала снимать сарафан. Дэн быстро стянул с себя футболку, оставшись в шортах. Затем они взялись за руки и, осторожно ступая босыми ногами по горячим камням, двинулись к воде. Максим вскинул брови. Они уже держатся за ручки? Это что-то новенькое. Похоже, у его сестры роман с этим парнем. Впрочем, Максим давно подозревал, что этим всё закончится. Он же видел, как Лера смотрит на Дэна, когда думает, что никто этого не замечает. Максим не возражал против Дэна. Парень вроде неплохой, смелый. Весёлый, остроумный, с головой на плечах, хоть и слегка подпорченной. И сможет постоять и за себя, и за Лерку, если вдруг возникнет необходимость. Лишь бы он не бросил её, когда амнезия пройдёт. Сестрёнка никогда ещё никем всерьёз не увлекалась и будет сильно переживать. Лера и Дэн вошли в воду и начали плескаться, будто малые дети. Они обнимались, брызгались, он поднимал её за талию и бросал в волну, а Лера весело смеялась. «Твоя сестра, похоже, времени зря не теряла», — раздалось вдруг рядом с Максимом. Обернувшись, он увидел Галю. Та стояла перед ним в золотистом купальнике, отжимая мокрые волосы, и по её загорелому телу стекали капельки воды. Девушка дружески ему улыбнулась. «Привет», — обрадовался Максим. «Где ты пропадала? Я не видел тебя ни разу после той дурацкой вечеринки». «Работа», — развела руками Галя. Вчера целый день проторчала в лаборатории. Но зато сегодня у меня отгул. «Что у тебя с ногой?» Она показала садину на его щиколотке. «Заметила, что ты хромаешь». «Пустяки!» — отмахнулся Максим. «Свалился с велосипеда. До свадьбы заживёт». «Надеюсь», — усмехнулась Галя. «Можно мне порцию ваты?» «Ты действительно её желаешь? Или снова из жалости хочешь помочь мне сделать выручку?» «А тебе сегодня ещё нужны деньги?» «Норму я выполнил и даже неплохо заработал для себя». «Ну и хорошо», — с облегчением вздохнула Галя, «потому что я терпеть не могу сахарную вату». «Что?» — Максим не сдержал смех. «Так это правда. Ты купила ее только, чтобы дать мне заработать». «Виновна», — девушка кивнула и подняла правую руку вверх. «Но видел бы ты себя в свой первый день на пляже...» Мурый, одинокий, потерянный мальчик, толкающий телегу, которая весит больше, чем он сам. У меня просто сердце от жалости разрывалось». «Теперь всё иначе», — заверил её Максим. «Я немного освоился и уже познакомился кое с кем». «С девушкой?» — озадаченно нахмурилась Галя. «Да, и даже хотел пригласить её на ближайший сеанс в летний кинотеатр». «Правда?» — с прохладцей спросила девушка. «И что же она ответила на твоё приглашение?» «Пока не знаю» пожал плечами Максим. «Я же только хотел, но ещё не спрашивал. Вот сейчас и спрошу. Ты пойдёшь со мной смотреть кино под открытым небом?» Галя уставилась на него, приоткрыв губы, затем на её лице медленно расцвела довольная улыбка. «Конечно», — сказала она, — «с большим удовольствием. У тебя есть где записать номер моего телефона?» Максим вытащил из кармана шортов мобильник, и она продиктовала ему номер. Затем они долго сидели на лавочке, болтая о разных пустяках, глядя на море и отдыхающих. Через несколько минут к ним присоединились Лера и Дэн. Максим представил им Галю, и та сказала, что они отличная пара, заставив обоих покраснеть. Чуть позже Максим, Лера и Дэн засобирались домой. «Я тебе позвоню обязательно!» пообещал на прощание Максим, и Галя с улыбкой ему кивнула. Когда они двинулись к воротам пляжа, Она с лёгким сожалением посмотрела им вслед. Высокие стройные парни и симпатичная девушка, шагающая между ними. Хорошие ребята, даже не подозревающие о том, что их ждёт в скором будущем. Галя печально вздохнула и тоже начала собираться. В её памяти всплыл разговор с профессором Курчевским. Она хорошо помнила тот день, когда её, обычную лаборантку, старающуюся ничем не выделяться, Вдруг пригласили в кабинет генерального директора Океанологического института. Когда Галина вошла, двери за ней закрыли два дюжих телохранителя, одним из которых был Юрий Дегтярев, личный водитель семейства Комиссаровых. За широким столом черного дерева сидели сам Николай Вадимович Комиссаров и Михаил Геннадьевич Курчевский. На столе перед ними лежали какие-то фотографии и копии полицейских отчетов. «Что же вы умолчали о своих впечатляющих успехах и способностях, Галина?» С ядовитой усмешкой обратился к ней Курчевский. «Такая выдающаяся личность работает у нас простой лаборанткой. Вы ведь достойны большего». «О чем вы?» — тихо спросила она. «При устройстве на работу я показала все свои грамоты и дипломы». «Такие же фальшивые, как ваше имя», — рассмеялся старик. Я говорю о других достижениях, милая. Видите ли, я тоже работаю в этом институте не так давно. А до того много лет трудился в научной лаборатории корпорации «Экстрополис» и жил в Санкт-Эренбурге. Поэтому я отлично осведомлен о существовании одаренных людей, обладающих различными невероятными способностями». Эти мутанты, продукты секретных экспериментов ученых Экстрополиса, какое-то время назад наделали немало шума в Санкт-Эренбурге и его окрестностях, и вы были в их числе. Галина переменилась в лице. Наивная простушка, какой она хотела казаться, мгновенно исчезла. На смену ей пришла осторожная хищница. Девушка сделала шаг назад и быстро огляделась, подыскивая возможные пути к отступлению и что-то, что можно использовать в качестве оружия. Заметив это, Николай Комиссаров поспешно поднял руки над столом. «Не беспокойтесь, милая, мы не собираемся заявлять на вас в полицию», — пообещал он. «Напротив, профессор Курчевский просит меня перевести вас в его секретный отдел, а это значит, что ваш заработок вырастет примерно в пять раз». Кроме того, вы будете получать отличную премию каждый раз, когда выполните кое-какую работу, не связанную с вашими научными обязанностями. — И что же это за работа? — заинтересованно спросила Галина. — Раньше наш институт считался одним из дочерних предприятий Экстрополиса, — сухо произнес Михаил Геннадьевич. Во время шумихи, связанной с крушением корпорации, нам удалось скрыть свои связи с головным предприятием, поэтому полиция и департамент безопасности оставили нас в покое. Но тайно мы продолжаем некоторые эксперименты, начатые учеными корпорации. Секретные и запрещенные эксперименты. «Иногда приходится заводить знакомства с опасными личностями или улаживать возникшие с ними разногласия. Человек с твоими способностями будет нам весьма полезен». «И я буду рад иметь такого специалиста в своей команде», добавил Николай Комиссаров. «За это предлагаю тебе отличный дом на побережье, хорошую зарплату и надежное прикрытие. Наши специалисты сотрут любое упоминание о тебе в интернете». Ты ведь не думала, что твои фальшивые документы и дипломы смогут долго тебя защищать? Если уж они заинтересовали наш отдел кадров, который и так звезд с неба не хватает. Хорошо, что они принесли их сюда. Они стали копаться в твоем прошлом самостоятельно. Ну что, ты согласна на наши условия? Согласна, немного подумав, кивнула Галина. Что ей еще оставалось? На столе Николая Комиссарова она увидела распечатки статей из интернета с изображением гигантского паука, нападающего на людей в выставочном центре. Фотокопии полицейских отчетов, на которых были не самые удачные снимки ее отца, мачехи и ее самой, сделанные давно, в той, другой жизни. «Арахна!» — с удовольствием смакуя, произнес Николай Вадимович. «Кстати, в связи с открывшимися обстоятельствами...» «Как теперь прикажешь тебя называть?» «Зовите меня Галина, как и прежде», — попросила она. «Думаю, так будет лучше всего». И вот теперь, познакомившись с Максимом, Лерой и Деном, она вдруг засомневалась, а правильно ли она поступает, согласившись на задание, и стоит ли оно того. «Снова ходила на свой любимый пляж», — недовольно осведомился профессор Курчевский, когда Галя вернулась в секретную лабораторию. Михаил Геннадьевич сидел у большого экрана и раз за разом просматривал запись с камер слежения, сделанную в ночь землетрясения в закрытом корпусе. На экране виднелся огромный стеклянный резервуар в виде вертикального цилиндра, стоящий в лаборатории. Его окружали электронные приборы, по полу тянулись трубки и толстые переплетения кабелей. В резервуаре, доверху заполненном водой, на блестящих цепях висело обнажённое человеческое тело. Галя уже неоднократно видела эту запись. Вскоре картинка начала мерцать, по экрану пошли сильные помехи. Лабораторные приборы посыпались со стоек, с потолка начали падать взрывающиеся светильники, а резервуар с подопытным задрожал так, что вода в нем забурлила. Затем пол извилистой черной молнии пересекла огромная трещина, и часть стены просто исчезла, а стеклянный резервуар накренился и начал проваливаться в образовавшуюся дыру. Всё вокруг него заискрилось, засверкало, и в следующую секунду экран мигнул и погас. Именно так подопытный вырвался на свободу. «Завожу новые знакомства, как вы и просили. А на пляже это делать лучше всего», — ответила на вопрос Курчевского Галя. «Знакомлюсь. Слушаю, что говорят люди, о чём они сплетничают». М -м -м, «Нам это только на руку», — удовлетворённо сказал Михаил Геннадич. «И что?» «Нашего беглеца ещё не встречала. Куда же мог запропаститься проклятый мальчишка? Комиссаров рвёт и мечет. Если мы не вернём парня в лабораторию в самое ближайшее время полетят чьи-то головы». Галя вспомнила счастливую улыбку Дэна и его искрящиеся глаза. «Нет», — подумав, — ответила она. «Пока не встречала».